Ольга Шерстобитова. Заноза в сердце. Цикл Сказочный мир. Читает Мария Максимова. Говорят, караван уже в пути, раздался взволнованный голос одного из наемников. Я как раз вошла в таверну и скинула походную сумку, прикидывая, что заказать из еды. Монет в моем кошельке оставалось всего ничего. А стоящая работа для меня? Ведьмы, так пока и не нашлось. И занесло же меня едва ли не на самый край земли. Кто бы подумал, что однажды окажусь в Дар-Абу, в городе, который совсем не щадило солнце. Целовало безжалостно, стояло высоко в чистом небе. Выйдешь на окраину, и ноги тонут в песке. И нет ему ни конца, ни края. На то она и Адарийская пустыня. Удивительно, что до сих пор Дар-Абу, расположенный на границе с ней, не засыпало песком. Так и стоит древний город с нерушимыми крепостями. Раньше их строили, чтобы защититься от набегов кочевых племен, А сейчас каменные стены остались разве что для красоты. Давно в песках сгинули все враги, а дарийская пустыня вообще не знает жалости. Слишком она сурова, слишком полна тайн слишком опасно. Впрочем, смельчаки, да отчаянные головы, все равно рвутся в нее, чтобы добыть невиданные сокровища давно сгинувших караванов или отыскать новый магический источник. Манит их пустыня, как мотыльков на огонь, завораживает. Я и сама чуть не подалась ее очарованию, когда увидела впервые: от края до края, куда ни глянь, лежит золотой песок. Сверкает, будто дивное сокровище. Но нет. Здесь, практически на краю земли, под палящим солнцем, единственная ценность вода. Я сделала заказ и прислушалась к разговору за соседними столиками. Кажется, опять смельчаки собираются в путь добывать сокровища. Только причём тут караван? Покосилась на трех мужчин, сидевших неподалёку. Самый юный из них Рыжеволосый и голубоглазый паренек был одет в широкие штаны да жилетку, местами заштопанную разноцветными нитками. Двое других, значительно старше. Они пили легкое вино и закусывали его лепешками с пряностями. У одного над бровью виднелся едва заметный шрам, который он безуспешно пытался спрятать под русой челкой. Другой же худощавый, с аккуратной бородкой И ястребиным взглядом в сплошь черной одежде, которая в таком месте, как Дар-Абу, вызывала недоумение. Юнец, бывалый воин, и колдун. Тут и гадать не нужно, по опыту знаю. И как они умудряются работать в команде? Уму непостижимо. Говорю же вам, чтоб пески меня поглотили, арн врать не станет. Он сам видел, как караван седьмого сына властителя нашей земли отправился в Тарнар, на восток. Принц едет смотреть невесту и везет с собой знатные сокровища, которых свет не видывал. Ты предлагаешь его ограбить, что ли? Послышались громкие смешки наемников. К этому разговору прислушивалось и большинство посетителей таверны. У него часть людей погибла в пути. Там вроде напали дикие звери. Принц нуждается в воинах. И если мои сведения верны, завтра послезавтра младший принц будет в Дар-Абу. Так почему бы и не наняться к нему? Все равно же без работы сидим. Сокровищами он с нами пусть не расплатится, но дурная ты голова, Ирн. С грохотом поставил на стол кружку с вином тот, кого я окрестила бывалым воином. Вот сам рассуди. По каким местам пустыни идет младший принц с караваном, что на них дикие твари напали, и по каким еще пойдет? Если уж он сильный маг, о котором легенды слагают, людей своих уберечь не смог. На что надеяться нам? Какие сокровища стоят твоей жизни? Мужчины заспорили, а я в это время отвлеклась, делая заказ: рис с овощами да зеленый чай. Прекрасно утоляют жажду. В любой другой раз соблазнилась бы и на какое-нибудь лакомство. Но в кошельке не осталось больше ни одной завалявшейся монетки. Три года назад я закончила ведьмовской факультет Леандерской академии магии, и две недели прошло с того момента, как я честно отработала плату за него и оказалась свободнее ветра. Первые дни успешно выполняла мелкие заказы, которым была привычна в кошердаме где и отрабатывала долг. Но недавно туда прибыла новая ведьма, и двоим нам в маленьком городке оставаться смысла не имелось. Слишком тесно. Накануне моего отъезда в Леандар хозяин обувной лавочки, Хром, попросил взглянуть на украшение, оставшиеся после смерти матери. Очень уж она не любила свою невестку, могла и проклятие наложить. Отказываться я не стала, потому что с Марисой, женой лавочника, Мы неплохо общались. Да и деньги в дороге лишними не бывают. Из всей шкатулки с украшениями только на двух браслетах, которые так нравились Марисе, оказались сильные сглазы. На других я чар не почувствовала. И взяв в руки простые коралловые бусы, даже охнуть не успела, как меня ослепило магией. И вспыхнувший портал выкинул меня на окраинах Дар-Абу. Хорошо хоть не в пустыне. От старой ведьмы и не такого подарка можно было ожидать. И все бы ничего. Но оказаться в незнакомом месте без связей, денег и крыши над головой та еще радость. А когда выяснилось, что в Дар Абу полно своих магов-колдунов, да оставалось надеяться лишь на удачу. Но она не спешила ко мне. Сегодня вот как раз закончились последние монеты оставшийся с продажи коралловых бус. Никакой работы за четыре дня. Да, в этом городе точно не любят чужаков. Я пила мелкими глотками чай и размышляла: а не наняться ли и мне в караван младшего принца, о котором в таверне сейчас говорят и жарко спорят все, кому не лень. Конечно, оружием я владею, не сказать, чтобы мастерские, и уступлю в бою любому мужчине. Но атакующие заклинания тренирую постоянно. Я знаю, однажды они могут спасти мне жизнь. Поэтому, как бы я ни была загружена, выделяю на них время. За этими размышлениями, попивая ароматный жасминовый чай, не сразу обратила внимание, что за соседним столиком присели двое. Женщина одетая в голубое платье с белоснежной накидкой буквально скользнула в тень таверны. Лица ее было не рассмотреть, скрывал глубокий капюшон. Руки тоже спрятаны в легкие перчатки, что и неудивительно. Здесь, в Дар-Абу, женщины скрываются от зноя, берегут свою красоту. Ее спутник, средних лет мужчина с грубовато высеченными чертами лица, черными пронзительными глазами и волосами, собранными в хвост на затылке, положил на пустующий стул оружие и сделал заказ. Они молчали. И я старательно делала вид, что их не замечаю, хотя пара выбивалась из посетителей таверны. Не любопытничала, не оглядывалась, не переговаривалась. В очередной раз хлопнула дверь. Над моей головой звякнул амулет. Охлаждающий воздух в помещении. К компании наёмников, собирающихся наняться к младшему принцу, присоединилась еще четверо. Незнакомка в голубом платье Дождалась, пока ей нальют кружку ароматного чая. Сделала глоток и что-то сказала. Звука ее голоса, как и ответа мужчины, я не расслышала. Значит, чары наложили от подслушивания. С полчаса они обедали и о чем то сильно спорили, пока явно до чего-то не договорились и не ударили по рукам. Перед мужчиной на стол лег увесистый мешочек и свиток. Он быстро развернул его. Долго вертел и рассматривал, хмурился и, сдается, жалел, что ввязался в авантюру. Неужели еще один охотник за сокровищами пустыни? В это не особо верилось. Мужчина был опытен и мудр. Он убрал свиток в дорожную сумку на поясе, что-то сказал незнакомке, и она вскоре поднялась и грациозно покинула таверну не обращая внимания на смех и шум вокруг. Арн, вечно ты вязываешь нас в авантюры, расхохотался кто-то из мужчин, отвлекая меня от раздумий. Я обернулась. Очень уж хотелось посмотреть на этого Арна. Я, ведьма, существо любопытное. Что тут скрывать? Рыжеволосый, вихрастый, улыбка в половину лица, Сдается старший брат того Кого наемники звали Ирном. Взгляд хитроватый, сверкает в нем искры смеха. Одет в легкую одежду теплого зеленого оттенка, со вставками белого, что придавало ему вид шалопая и безобразника. «Еще чаю. Подошел ко мне слуга, но я покачала головой и поднялась. И правда, засиделась. А нужно еще поискать, где смогу переночевать потому что денег на жилье совсем не осталось. Обошла столик, споткнулась и совсем неудачно упала, расшибив локоть и колено. Угораздила же. В любое другое время подумала бы, что кто-то из магов наложил на меня сглаз. Но вряд ли бы местные решили связаться с ведьмой из далеких краев. Любопытничали за те четыре дня, что я была в Дар-Абу, многие Но нанимать на работу не спешили, присматривались и не доверяли. Я уже собралась подняться, когда заметила, что под столом лежит свиток. Оставить его тут или рискнуть взять? Ох, чую, неприятностями пахнет. Наверняка ведь тот мужчина выронил, который говорил с незнакомкой. Приноровилась и цапнула, спрятав сумки. Быстро поднялась, отряхнулась. Никто и не заметил всего этого. Слишком были увлечены обсуждением младшего принца. Вот же сдался он им. Вышла за дверь таверны. Немного отошла и услышала, как из-за угла раздался крик. Ноги сами понесли меня в ту сторону. Видимо, сработали инстинкты ведьмы. За три года я привыкла разбираться во всем, что творилось у меня под носом. Толпа набежала за считанные мгновения. И когда я добралась до угла таверны, народу скопилось прилично. На земле лежали двое. Те самые незнакомцы, что сидели со мной за соседним столиком. Мертвы. У незнакомки так и замерли распахнутыми красивые голубые глаза. Они-то и пугали больше всего. Слишком ясные, чистые. Такие бывают у девушки в расцвете лет, а не у старухи, чье лицо оказалось исчерчено морщинами, а седые волосы волной скользнули из капюшона. Метательный нож вошел точно в сердце. Ее сумки рядом не оказалось. Мужчина лежал, уткнувшись лицом в землю, Сраженный ударом в спину. Его вещей не стоило и искать. Ремень порван, сумка утащена вором. Народ причитал, женщины всхлипывали, Лаяли собаки. Стражи появились на другом конце улицы. Когда я незаметно ушла в тень и сощурилась. Магического следа я не ощущала. Убиты двое недавно. А значит, к ним подобрался обычный вор или нет? Сдается, Ответ сейчас лежит у меня в сумке. Решив не привлекать к себе внимания, нырнула в один из проулков. Смешалась с толпой спешащей по своим делам. Я вообще не должна в это вмешиваться. Моя цель покинуть Дар-Абу как можно скорее. Но интуиция вопила, что так легко я не отделаюсь. Пергамент, спрятанный в дорожную сумку, буквально жёг бедро. Вскоре я выбралась на окраину города, где располагались катакомбы. Нырнула в них, зажгла магический светлячок, И прошла несколько темных залов. Выбрав один, непросматриваемый из коридора, села в угол и достала свиток. Во мне все еще жила надежда, что я ошиблась в своих предположениях. И да, незнакомцы погибли вовсе не из-за него. Увы, ей суждено было растаять как дым. Едва я открыла свиток, так и замерла. Ветхий, хрупкий кажется, тронь его, и он обернется в пыль, превратится в ничто. Слишком древний, таких и на свете уже не существует. И это была карта сокровищницы в заброшенном, забытом людьми храме солнца, в самом сердце Адарийской пустыни. Слышала я об этом месте за несколько дней с полсотни раз. Оно было в большинстве легенд и сказок, которые рассказывали в Дар-Абу, чуть ниже Я разобрала описание сокровищницы с перечисленными в ней драгоценностями. Сколько из них уцелело, одному небу известно. Но развалины храма все еще целы. Пески заносят руины, а ветер щедро поднимает и убирает с того места барханы. И что теперь, рисковать жизнью, чтобы найти сокровища? Да там местные за столетия давно каждый камень отполировали. Наверняка и алтаря-то не осталось, за которым пряталась пещера. И все же, эти двое погибли именно из-за карты. А значит, были точно уверены, что драгоценности никуда не пропали. И если за ними по пятам шли охотники за сокровищами, то много ли им потребуется времени, чтобы собрать информацию из сплетни и отправиться на поиски ведьмы? Сдается, даже отдая им эту карту, Все равно убьют. Умирать же мне отчаянно не хотелось. Я сидела в полутьме, искала выход и понимала, что выбора нет. Даже работу искать не получится. Выследят. Я умела наносить чары сокрытия, но действо они недолго. Покинуть город? Об этом узнают и отправятся в погоню. Да и денег не осталось, чтобы сесть на ковер самолет, Дорогое это удовольствие признаться. Такие ковры ткут искусные мастерицы, вплетая в них магию. Иногда на создание одного чуда у них уходит вся жизнь. А чар хватает лишь для того, чтобы добраться до ближайшего города порта и сесть на корабль. Но даже имея я средства, слишком рискую. Вычислить куда отправлюсь, можно запросто. Другое дело Адарийская пустыня. Сунуться в нее Решит разве что сумасшедший. Я такой, может и не была. Я еще хуже. Ведьма рискнуть или нет? Будь у меня родные, сказала бы решительное нет. Слишком это авантюра непредсказуемые. Но когда тебя никто не ждет, сердце отдай в пустыне. Значит, храм бога солнца. Да, Мирата, так далеко. Тебя еще не заносило. Жаль только, на принца хоть одним глазком взглянуть не удастся. Говорят, он не просто сильный маг и благородный мужчина, но и весьма обаятелен и привлекателен. И да, возможно, нанявшись к нему в караван, шансов выжить у меня было бы больше, чем в ударийской пустыне. Но интуиция никогда меня не подводила, и я позволила себе подарить эту последнюю надежду на чудо. На чудо, в которое верит даже здесь, на краю света, где безбрежным морем раскинулись пески. Вздохнув, поднялась и направилась к выходу. Своды пещеры, из которой я собиралась выйти, пошатнулись. Сверху посыпались мелкие камешки. Землетрясение? Только его мне несчастной ведьме и не хватало. Уцепилась за дверной проём, С трудом удержалась от использования магии. Может ведь стать еще хуже. Нужно ждать, пока все закончится, а потом уже. А! Вскрикнула я, осознав, что пол уходит из-под ног, и я проваливаюсь. Применила силу, призывая ветер, чтобы контролировать падение и смягчить его. Зажгла пару светлячков и вскоре приземлилась. Запустила еще с десяток, оглядываясь И не понимая, где нахожусь, пыль до да песок на каменных плитах вдоль всего коридора отправила светлячков вверх. Вздохнула. Кажется, землетрясение повлияло на какой-то скрытый механизм, и он сдвинул одну из плит, скинув меня вниз. Поднялась, прикидывая, как буду забираться наверх. Была бы у меня метла другой разговор. Я могла левитировать и разные предметы, но поднять воздух себе свалюсь раньше, чем долечу до цели, а сила уйдет впустую. Значит, остается одно поискать другой выход. Я трехнулась, на всякий случай создала боевой шар и шагнула в коридор. Проржавелые кольца для факелов в каменных стенах, явно сделанные рукой человека. Пыль, до да песок, Вскоре появилась первая дверь, и я распахнула ее. Записи и книги, лежащие на столе, которые в любой момент мог осыпаться трухой, давно истреле. В углу висела полусгнившая доска с десятком ключей, которые я безозрение совести сняла. Больше в комнате ничего интересного не оказалось. Вошла в следующую и увидела груду ржавого оружия. Похоже, здесь располагался склад или какой-то арсенал. Вполне возможно, военные защитники крепости пользовались этими местами, прячась во время нападения от врагов. Это сейчас здесь заброшенные катакомбы, а пару сотен лет назад все могло быть иначе. Выскользнув, пошла дальше по коридору, свернула за угол и совсем не порадовалась, что здесь оказалось. Часть стен обрушилась. Видимо, когда-то в подземелье случился обвал, а в уцелевших торчали железные прутья и лежали груды костей. Кажется, я догадываюсь, как раньше использовались эти катакомбы. Они заменили собой тюрьму. Не знаю, зачем я это сделала, но открыла все камеры, словно хотела дать пленникам свободу, которой они лишились. Люди ведь даже спастись не смогли. Когда случился обвал, за выжившими, если таковые и имелись после землетрясения, просто не вернулись, оставив умирать от голода, или не успели, и погибли в пути остальные, мне оставалось только гадать. Я прошептала слова прощения, отдавая дань памяти тем, кто давно истлел. И двинулась уже было дальше, как под ноги Выкатился алый камень величиной с моей мизинец. А следом еще один. Удивленно приподняла брови, присела и посмотрела на груду костей. Там, под скелетом, лежал маленький кожаный мешочек. Он явно был защищен магией, поэтому его не тронуло время. И в нем сверкали драгоценные камни. Мертвым драгоценности ни к чему, поэтому Я осторожно высвободила мешочек, вытряхнув из него еще три камня. Поблагодарила его хозяина, поднялась, обернулась и так и подскочила. За моей спиной маячила самая обычная метла, опутанная чарами. Она прыгла от нетерпения, подскакивая и потрескивая веточками. Метла сдается, была артефактом, который впитал немало магии иначе бы она давно рассыпалась, и следа бы от нее не осталось. Это была твоя хозяйка? догадалась я, показывая на скелет. Метла, конечно, не ответила, лишь подплыла ко мне и ткнулась черенком в руки. Больше оставаться в этом месте не было смысла. Я ласково погладила метлу, спрятала камни в дорожную сумку и отправилась обратно, выбираться из катакомб. Метла, правда, не стала подниматься. Подозреваю, я все равно бы не смогла нащупать нужные рычажки, чтобы поднять плиту. Моя новая подруга нырнула в узкий лаз на середине пути, просвестила ветром и понесла меня вперед. Через четверть часа я оказалась в каком-то засушенном колодце и спокойно выглянула наружу. Никого поблизости не обнаружила, поэтому вылезла, нанесла отвлекающие чары почистила костюм, покупать вещи в дорогу